куда всякий раз при приезде в деревню помагивало меня, невольно возвращался в подугорье к серебряному огорлию, обжимающему деревню. Откуда явилось это чудо? Может, спустилось к людям с неведомых таинственных ледников или протекло из палестин за небеси, а может, с алмаз на горе Меру, на вершине которой живут души русских праведников?